Глава восьмая. Вересень. Сентябрь 1382 года от Рождества Христова. Окрестности Новых Трок. Питовт, сын Кейстута и наследник великого князя Литовского, с горечью смотрел на обугленные, в нескольких местах побитые немецкими пороками стены родового замка, построенного отцом на полуострове у озер Гальве и Лукас. Гарнизон Новых Трок не сумел продержаться в осаде тевтонских крестоносцев до подхода наспех собранной к институтам Рати. А теперь Орден вывел свое войско в поле, демонстрируя Литвинам, Жмудинам и Русам мощь немецких крестоносцев. Не боятся многочисленности дружин Витовта и русско-литовского ополчения. Но при этом и сами тефтонцы не спешат атаковать. Нет, имея в наличии значительное число пехотинцев, опытных орденских кнехтов и ополчения немецких городов, а также крепкие роты английских лучников и собственных арбалетчиков крестоносцы строят план сражения от обороны в центре позиции першцев укрепленные вкопанными под углом в землю заостренными колеями надолбами за ними расположились многочисленные стрелки и арбалетчики они встретят ворога ливнем стрел и болтов а в случае серьезной опасности успеют отступить за лес копий и алибард немецкого ежа всего около четырех тысяч персцев фланги, одинаковые по численности отряда рыцарей в полторы тысячи копий каждый. ну естественно, не только рыцарев братьев но и оруженосцев, иконных сержантов, что имеют броню попроще, чем панцири-бригантины. Но опыта стойкости в бою и религиозного фанатизма сержантом не занимать. Силен враг, а ком Кёнигсберга, опытный рыцарь Конрад фон Валенворд, наверняка слышал про битву при кресе, где английские лучники нанесли французскому рыцарству едва ли не самое громкое поражение за всю его историю. И частично перенял тактику короля Эдуарда Третьего. Кроме того, Коматур полностью обезопасил фланги и тыл своего войска, построив его на подступах к захваченному замку и уперев крылья едва ли не в самые озера, предоставив святовту возможность атаковать только в лоб. Но, пожалуй, сейчас наследника великого князя Больше беспокоит даже не тевтонцы Самые страшные новости пришли из столицы Града, Вильны. Ибо тайно прибывший в Литву с Киргайло сумел проникнуть в город и поднять восстание сторонников Егайло. А те перебили немногочисленный горизон верных кейстуту ратников. Еще повезло, что больной отец отбыл к племеннику Андрею в Полоцк, где последний неспешно собирает рати против другого врага, вторгнувшегося в северские земли Корибута, позвавшего ляхов на помощь. Чашка воевать сразу против трех врагов — поляков, немцев и собственных предателей. Ну что, племянник, пора начинать. Плитовт кивнул старому вояке Бутриму, дяди по материнской линии, после чего, не сдержавшись, дружески шлепнул матерого рубаку по плечу. «Втопчите их в землю!» Дядя только хищно оскалился, воинственно растопорчив седые веслые усы. «Ко мне, Витязи, ко мне!» сын Жекистута приказал сигнальщику «Труби в рог, трижды труби». Вот и условный сигнал глухим утробным ревом покачился по рядам могучей русско-литовской рати. Великокняжеская Харукь, пять сотен отборных литовских рыцарей, вооруженных и снаряженных по образу и подобию тевтонских братьев, бриганчины и бацинеты с забралами, отборные боевые конью двинулись на левое крыло, двинулись шагом но одновременно с тем разворачиваясь в линию, словно бы для атаки, а на деле скрывая перемещение русского ополчения с рогатинами, с улицами и совнями и сводного отряда лучников и арбалетчиков, двинувшихся на левый фланг. В общей сложности полторы тысячи крепких перцев, способных затормозить удар правого крыла тефтонского войска, а там уже в дело включится и великокняжеская хоруфь. В случае атаки крестоносцев ей предстоит отступить за спины пешцев, но отборную рыцарю Литвы тотчас вступят в сечу, как только тефтонцы потеряют разгон и завязнут в пеших порядках русичей. Если коммтор Конрад фон Валеронт знаком с битвой креси то сам Литовт весьма наслышан о победе князя Александра Невского на Чудском озере. В центре Литовской рати остаются три с половиной тысячи литвинов и жмудинов. Пешие копейщики, ситероносцы, метатели с улиц. Эти воины свирепы в битве, однако плохо защищены, и многим мужам не хватает ратных навыков. Но пусть центр войск обитов-то наиболее слаб. Все же немецкие княхты не смогут быстро перебежать все поле будущей сечи и скоро ударить по противнику. Да и вряд ли они покинут хорошо подготовленную оборонительную позицию. Нет, решение, принятое на военном совете, абсолютно верно центр можно ослабить, не ожидая удара, левое крыло укрепить, превратив в настоящий щит, оберегающий от атаки тяжелой конницы. А вот правое крыло, правое крыло станет мечом Витовта. Изначально на правом крыле встала лишь сборная русская дружина, собранная в подконтрольных Кейстуту городах, успевших отправить свои хоругви на зов князя. Всего тысяча крепких всадников, настоящих витязей, ничуть не уступающих тевтонцам в конной шибке. Но теперь Бутрим спешно повел за собой всю оставшуюся литовскую кавалерию, полторы тысячи рыцарей, вооруженных и снаряженных по образу польских щитовиков, и две тысячи легких всадников. Дядя спешно перемещает всю оставшуюся конницу из центра на правое крыло, а русичи, заслышавшие условный рев рога, уже двинулись вперед неспешным шагом, навстречу рыцарскому отряду, замершему на левом крыле тевтонцев. Замысел на битву, принятый военным советом после жарких споров, прост и одновременно с тем изящен. Раз уж враг приглашает бить первым, нужно бить, да так, чтобы противник после уже не смел подняться. Но чтобы крепко ударить и добиться успеха, нужно иметь кратное преимущество. Вот его и решили создать на правом крыле Литвы. Тысяча русских дружинников сойдутся с полутора тысячами крестоносцев, и закипит тяжелый встречный бой. Но когда рыцарство Абутрима начнет разгоняться перед тараном, дядя подаст сигнал русичам, и те спешно разойдутся в стороны, выйдут из сечи, в то время как замерзших на месте тевтонцев, лишившихся большинства своих пик, протаранит кулак литовских рыцарей. Протаранит и опрокинет, а в образовавшуюся в рядах брешь хлынет многочисленная легкая конница, обтекая княхтов в центре вражеской рати и отрезая Тевтонцем путь к отступлению. Одновременно с тем в атаку перейдут центр и левое крыло войска Витовта. Жмудинская и литовская пехота ударит по растерявшим боевой дух немецким перцам, а Великокняжеская Харукш обозначит атаку. Но как только рыцари купятся на приманку, Харукш отступит в защиту русской пехоты. Впрочем, ложная атака может состояться и ранее, Да и сами тефтонцы могут ударить правым крылом, не дожидаясь витовта Но если не ударят, то крестоносцев нужно связать боем, не позволив им прийти на помощь братьям-рыцарям, терпящим поражение на противоположном конце поля. Отличный по задумке план. Теперь главное — воплотить его в жизнь. Глубоко вздохнув, Витофт опустил забрало своего бацинета левой рукой, покрепче перехватив древко пики правой. Будущий великий князь следует в центре своей хоругви, рядом с боевым знаменем Паганей. Тем самым он словно дразнит крестоносцев. Вот он я, наследник Кейстута. Ударки же быстрее, одержав быструю победу без лишних потерь. Чевтонцы, впрочем, пока не спешат атаковать на правом крыле своего войска. А вот левая поневоле двинулась навстречу русичам. При этом противник, кажется, не заметил стремительного перемещения конницы Бутрима, приказавшего до времени склонить пики и знамена к земле. «Становись!» Над рядами рыцарей пронесся зычный голос Видмонта, младшего брата Бутрима и второго дяди витовта по матери. По его приказу Харух замерла, как вкопанная, ожидая следующего шага немцев. В конце концов, даже если контур и направит теперь всадников правого крыла на помощь левому, то спешащие на выручку братьям Тевтонцы подставятся под фланговый удар великокняжеской хоругви. Но вставшие напротив витов-то крестоносцы покуда бездействуют, а вот левое крыло врага волей-неволей вынуждено ударить навстречу русичам. Ведь фланговый обстрел лучников и арбалитчиков из центра все равно не остановит атаку дружинников. А вот рыцари, коли они понадеялись бы на стрельцов, уже не успели бы взять разгона, и тогда русичи опрокинули бы врага копейным тараном. А самое главное, конница Бутрима уже показалась на правом фланге литовцев. Все получается. В следующие минуты все внимание Витовта было приковано к дальнему концу поля боя, где вначале неспешно, а затем уже и забежались заближались и немцы. Когда боевые жребцы дружинников и рыцарей бросились вскачь, земля аж дрогнула под ногами сына Кейстута. «Гот мит унс! Русь!» Всего несколько мгновений потребовалось рыцарям и дружинникам на разгон. А по истечении их над полем боя раздался жуткий грохот шибки тяжелых всадников, оглушительный треск копейных древков, отчаянный визг покалеченных жеребцов, истушные вопли сбитых на земь изувеченных всадников, попавших под копыта коней. В свалке яростной сечи разобрать хоть что-то возможно лишь по хаотичным движениям знамен хоругвий, к своему горькому разочарованию, Витовт узрел прорыв тевтонцев. Да, крестоносцы построились клином, русичи же атаковали развернутые линии в три ряда. И на острие клина немецкие крестоносцы имели численное превосходство. Оно вполне ожидаемо сказалось при встречной шибке. Но расширяя прорыв, стиснутый по бокам отчаянно рубящимися русичами, тевтонцы заметили новую опасность разгоняющихся для тарана литовских рыцарей причем Бутрим отказался от первоначального плана на походу боя и принялся спешно, уже на скаку, перестраивать своих всадников клином. Вильна! Гад метунс! Вновь шипка тяжелой конницы. Вновь ломаются древки пик, не выдерживая напряжения ударов. Вновь летят наземь опрокинутые лошади. А на копья поднимают пронзенных насквозь бедных рыцарей, оруженосцев и сержантов, защищенных лишь кольчугами но немцы не успели взять должный разгон, у них оставалось мало уцелевших при первой шибке пик, и теперь преимущество в численности было на стороне литовских всадников. Бутрим сумела прокинуть ринувшегося навстречу врага, вонзив клин собственных рыцарей в порядке кевтонцев. Но с каждым пройденным вперед шагом, его всадники замедляются, втягиваясь в затяжную руку с крестоносцами, упорно сражающимися на месте. Да, прокинуть врага Бутрим однозначно сумеет, рано или поздно. Но стремительного прорыва не случилось, хотя легкие всадники и принялись окружать рыцарей с обеих сторон, проживаясь за спину тевтонцев. Однако Кумтур вовремя разглядел новую опасность, и брешь на левом крыле его войска уже принялись заполнять английские лучники и ополченцы-копейщики. Не успели. Еще не вступившую в бой Витовт, Только теперь заметил, как тяжело дышит, наблюдая за разразившейся на правом крыле свечей. Только теперь почуял, как стало ему жарко в бригантине. Словно он сам уже рубится с немцами, круша бацанету тевтонцев щедрыми ударами шестопера. И, видя маневр немецкой пехоты, Витов мгновенно принял решение. «Сигнальщик, труби! Общая атака пехоты в центре! Поруквь! За мной!» Раз противник ослабил центр своего войска, Остается лишь атаковать собственной пехотой, да и время ложной атаки на левом крыле уже пришло. Вдруг контур решится перебросить лишь часть своей конницы с правого фланга на левый, проведя хоругивые в тылу войска. И не на выручку рубящимся братьям, а за спины спешно строящихся княхтов. Нет, лучше связать крестоносца в сечи уже сейчас. Да, да, да. Питов не смог сдержать радостного возгласа. Противник купился на его маневр. Рыцари правого крыла тевтонцев двинулись ему навстречу. «Шагом на галоп не переходим». Сынка из Тута так разгорячился, что невольно принял на себя управление Харугзе. Беглый взгляд назад, русичи и литовские стрельцы также двинулись следом за рыцарями. «Все работает». Прошло совсем немного времени. Прежде чем тевтонцы перешли с шага на галоп и, выждав для верности еще пару мгновений, Литовт отрывисто приказал — разворачиваемся назад. Хорошо обученные всадники мгновенно развернули коней, начав пока еще неспешно отступать от приближающихся тевтонцев. Последние хоть и заподозрили неладное, но не стали тормозить уже разогнавшихся скакунов, надеясь нагнать противника. А сами литовцы еще и подразнили их, какое-то время удаляясь неспешным, едва ли не прогулочным шагом. Одновременно с тем замерла русско-литовская пехота. Арбалитчики принялись натягивать тетивы самострелов с помощью поясных крюков или воротов, уперев свое оружие в землю и продев ногу в стремя. Приготовились к бою и лучники, уже наложив стрелы на тетивы. «Скачь, скачь, расходимся!» Ведмонд вернул себе управление великокняжеской хоругвью, точно выбрав нужный момент и литовские рыцари наконец-то принялись расходиться в стороны, перейдя на голубь. И открыв изумленным тефтонцам стройные ряды стрельцов, лез копий русского ежа. Рискованный миг крестоносцы могли бы разделить свой отряд и погнаться за литовскими всадниками. Однако, обтекая пешцев ветофта, они невольно подставились бы под арбалетные залпы, причем несколько залпов. В то время как, атакуя в лоб, тефтонцы позволят стрельцам выпустить лишь один, Самое большое — пару болтов. И командир орденских хоругвий понял это, упрямо погнав всадников вперед. Крестоносцев ожидаемо встретил град болтов, но выпущенные с предельной дистанции боя, они нанесли врагу уменьший урон, чем если бы били в упор. Однако дожидаться, пока рыцари с ними сблизятся, арбалейщики благоразумными стали, иначе не успели бы убежать. Все одно многие всадники полетели на земь, прошитые болтами, как и достроя немцев, поймавшие смертельный снаряд в голову или грудь. Дали три поспешных залпа и лучники. Но мало кто из литовских стрельцов вооружен опасным для бронированных тевтонцев составным луком и стрелами с граненными наконечниками. И все же они отправили навесом настоящую ливень обычных стрел, уповая, что множество их нанесет врагу определенный ущерб. Кому выбьют глаз или угодят в незащищенное горло, Ранят беззащитный круп жеребца, рухнув сверху. И действительно, они нанесли немцам свой урон, пусть и не смогли затормозить атаку тевтонцев. Стрельцы успели сбежать, пришел черед русских перстов. Вставшие в первом ряду вои с короткими, но массивными рогатинами, склонили их к земле, нацелив в грудь рыцарских жеребцов. А ратники с более длинными копьями, совнями и пиками направили их в самих крестоносцев. Наконец на подходе рыцарский клин встретил град с улиц, нанесший врагу урон куда больше, чем стрелы. Но набравшие разгон тевтонцы все же доскакали до русского ежа, с чудовищным грохотом вырезавшись в ряды перстов. Всадники на острие клина во множество погибли или получили тяжелые раны. Их жеребцы налетели на подставленные рогатины, словно на стену, ломая древки тяжестью своего веса, будучи уже мертвыми в то время как сами крестоносцы в момент удара вылетали из сёдел, падая на копья. Или же под ноги ополченцам, принявшимся беспощадно рубить оглушенных тевтонцев. Большинство всадников на острие клина пали. Но следующие за ними рыцари и сами крепко ударили в копье, стараясь вонзить пики в перцев А сила таранного разгона оказалась такова, что крестоносцы развалили ежа русичей до середины строя. Началась яростная беспощадная рубка. Но ополченцы были сильны своей многочисленностью и глубиной строя, лесом копий, а вот в ближнем бою, несмотря на всю храбрость и давнюю ненависть к немецким крестоносцам, им не хватает выучки и хорошей брони. Теснят тонцы русских перцев, медленно, но неумолимо теснят. Да, по замыслу витов его советников, именно в этот миг великокняжеская хорухь должна была развернуться и, зайдя в тыл немецким всадникам, протаранить их на разгоне в спину. Однако враг вовремя сумел среагировать на засаду, и лишь половина крестоносцев ударила по русско-литовской пехоте. В то время как оставшиеся всадники сумели затормозить своих жеребцов. Более того, оставшиеся тевтонские хоругви разделились на две части и теперь обтекают сражающихся, неумолимо преследуя литовских рыцарей. Сунки из тута грубо выругался, после чего зычно воскликнул. «Разворачиваемся! К бою!» Но решившегося вступить в сечу применника тотчас осадил подскакавший к нему ведмонт, на время забывший, кто командует раки. «Куда прешь, дурень? У тевтонцев все еще больше всадников, чем у нас. А ты подумал, чем закончится сеча, о коли падет великокнежеская хрукфь? Подумал, чем закончится сеча? Если передам ратников пронесется слух, Витовт погиб. Подступи с ближниками за спины русичей. Если совсем припрет, укройтесь среди копейщиков». Бутрим успеет прийти на помощь, а русы, видя сына великого князя и его хорохи в своих рядах, ни за что не побегут. Ведмонд не сказал племяннику о том, что, коли с ним что-то случится, сестра жрица его проклянет, а отец чего доброго прикажет отрубить ему голову. Но и зачем Витовту -то о том знать? Хоть племянник уже и не молод, четвертый десяток лет пошел, а все же не растерял он юношеского задора и глупой смелости человека, ни разу не испытавшего остроту вражеской стали на собственной шкуре. Сын же Хистута, невольно спасавший под яростным напором дяди, подсчитавшего его так же свирепа, как в детстве, с горькой обидой закусил нижнюю губу. Ему не осталось ничего иного, как стоять на месте и бессильно следить за тем, как всадники его хоругви устремились навстречу немцам, и как с грохотом дерева и металла сошлись рыцари с обеих сторон. На левом крыле закипела еще более упорная, кровопролитная сеча. Но не менее яростно сражаются и окруженные на правом крыле тевтонцы упрямо рубящиеся с Русью и Литвой. Легкие всадники Бутрима уже зашли крестоносцам в тыл, но не смогли прорваться за линии английских лучников и тевтонских кнефтов. Да, окруженные немцы обречены, но, понимая это, они стараются забрать с собой как можно больше рыцарей противника. И, увы, флангового прорыва и охватах крестоносцев в ближайшее время не предвидится. Даже потеряв большую часть рыцарства, контур сумеет отвести остаток войск об замок и сядет в продолжительную осаду. При этом запасов еды в троках хватает, чего не скажешь о продовольствии, собранном в обозе литовта. На действительно длинную осаду еды литовцам явно не хватит. У и Кейстута еще оттеплилась надежда на прорыв литовской и жмутинской пехоты в центре. Но эта надежда развеялась с первым залпом многочисленных орденских арбалетчиков. Потери наспех собранных пешцев, толком незащищенных броней, а щиты болты вполне успешно прошивают, кажутся просто огромными. Все же Литва отчаянным рывком добралась до линии надолбов, но там их встретили копья и элебарды немецких княхтов. Лизовская пехота не смогла пробиться, откатилась назад, чтобы вновь попасть под залп болтов уже в панике, без всякого порядка, бежать назад. Нет, это еще не поражение. Но Комтор получил возможность перебросить большую часть пехоты на левый фланг. И только Витов-то разглядел, как перемещаются вражеские копейщики и арбалетчики, как в тылу его собственной разе вдруг показалась многочисленная колонна всадников. С тревогой обернувшись назад, он поначалу даже облегченно выдохнул, разглядев знакомый литовский стяг с фамильным гербом «Погоней». Отец прислал подкрепление с кем-то из братьев. Как кстати. Но радость Летофта мигом улетучилась, как только он увидел склонившиеся к земле пики всадников, направивших коней в сторону русских перцев и его собственной хоругви. А разогнувшиеся для тарана рыцарей все как один дружно закричали, проревев имя своего вождя. «Скиргайло!»